Заморгала, дожидаясь, когда глаза привыкнут к полумраку, заодно пытаясь сообразить, где я нахожусь, куда подевалась моя елка на корпоративе, Тамара Львовна с Артемом и остальным не особо трезвым коллективом, а заодно с ними пропал каток, фейерверки и мужчина рядом, которого я так и не успела рассмотреть. Оказалось, я лежала в комнате, свет в которую попадал из маленького полукруглого окошка в дальнем ее конце. А надо мной склонился чужой и крайне недовольный ребенок. Лет ему было шесть-семь, не больше. На этом странности не заканчивались. Я вдохнула влажный промозглый запах сырости в перемешку с горьковатым печным дымом. Едва не закашляла, судорожно пытаясь сообразить, где я очутилась и что вообще происходит. Но времени на размышления мне не оставили. «Ну и долго же ты спала», — заявил мне мальчик, после чего попытался стащить с меня одеяло. На это я икнула от неожиданности, затем непослушными пальцами вцепилась в край. Не отпускала, словно одеяло было последним связующим меня звеном с привычной реальностью. Заодно размышляла, чей это ребенок может вести себя столь бесцеремонно. В моем московском окружении таких не было. Близкими подругами в столице я так и не обзавелась. Водилась несколько знакомых, но из детей я знала, если только шумную семью Тамары Львовны. Только вот те давно выросли, а внуки еще не доросли. К тому же Риной меня звали только родители и школьные друзья, оставшиеся за две тысячи километров от столицы. Очередная загадка. Мысли путались, порождая версии, одна другую фантастичнее. Неужели меня выкинули с корпоратива, потому что я опортила всем праздник своими обмороками? Или же я пришла в себя и наговорила много разного Артёму? припомнив ему пять лет страданий и миллиарды погибших по его вине нервных клеток. Поэтому меня и выставили с корпоратива, несмотря на руководящую должность, хотя должны были выкинуть его. Или же... Внезапно я вспомнила о врачах. Похоже, меня увезла скорая, а дальше произошло нечто совсем уж загадочное. Такое, из-за чего я очнулась на узкой койке, заваленной тряпьём и укрытой тяжелым ватным одеялом. Но что именно случилось в промежутке между скорой и этой комнатой? Вспомнить я так и не смогла. Зато меня не оставляло ощущение, что я знаю этого мальчика. Серьезное детское личико, немного осунувшееся, словно от недоедания. Карие умные глаза. У него был вид ребенка, успевшего слишком быстро повзрослеть. Рори внезапно стукнуло в голову. Его зовут Рори, и он мой младший брат. Эта мысль показалась мне совсем уж странной. Потому что в семье я была одна. Поздний ребенок, родители не отличались крепким здоровьем, поэтому к своим 39 я осталась одна в буквальном смысле этого слова. Тогда откуда взяться младшему брату? И почему мне надо вставать? Так как, по его словам, давно уже настало воскресенье. Корпоратив был в ночь со вторника на среду, вспомнила я. Выходит, у меня пропали из жизни четыре с половиной дня. Ты проспала со вчерашнего полудня, — сообщил мальчик. Но я все это время тебя не будил. Боялся, что помешаю выздоровлению, и твоя болезнь снова к тебе вернется. Спасибо. Неуверенно пробормотала я, и тот кивнул. Утром заходили Ким Ли и Чандлер. Они тоже за тебя боялись. А еще они оставили нам суп и немного хлеба. Я съел целую тарелку, — Произнес он извиняющимся голосом. А остальное все для тебя, Арина, но суп очень острый. «Суп», — повторила за ним, внезапно осознав, что сказанное мальчиком звучит совсем не так, как я привыкла. Язык, на котором он говорил, не был русским. Также я не обнаружила сходства с английскими или французскими фразами. Да и на немецкий он тоже не походил. На этом мои лингвистические познания закончились. «Ты хочешь супа?» — обрадовался мальчик. «Сейчас принесу». Так я и сказал Ким Ли, что ты обязательно поправишься, потому что тебе уже намного лучше. Я все время щупал твой лоб, Рин. Даже ночью просыпался и тоже щупал. Сперва он был очень горячим, а потом перестал. Погоди немного. Попросила его, прислушиваясь к звукам собственного голоса. Наплевать, что я говорила на незнакомом языке. Но даже мой голос звучал не так, как обычно. И это ввергло меня в очередной ступор. Не нужно ничего нести, я все сделаю сама. Собравшись с мыслями, сказала ему, после чего откинула одеяло. Оказалось, на мне была надета длинная и довольно заношенная сорочка до колен, поверх нее свалявшаяся пуховая кофта. На ногах серые вязаные носки, причем большой палец направом заштопан. Нервно дернула головой, внезапно ощутив непривычную тяжесть. Протянула руку, доставая и. На грудь легла длинная коса, перевязанная темной ленточкой. Коса! золотистая и порядком растрепавшаяся, потому что, если верить Роре, я проспала больше суток. Но как такое возможно, если последние несколько лет я стригла волосы до плеч и тонировала в темно каштановый цвет? Еще раз дернула себя за косу, а потом прикусила губу до боли. Мечтала проснуться и чтобы все это исчезло, но у меня ничего не вышло. Ни коса, ни заштопанные носки, ни комната с маленьким Рори пропадать не собирались. Кажется, я сплю. Пробормотала я, на что мальчик ответственно заявил, что уже больше нет. Он меня разбудил, я сижу в кровати, а суп стоит на печи. Кстати, печь он разжег сам, хотя я ему и запрещала брать спички, но он уже большой, и у него все получилось. И даже ничего не спалил. Хорошо, сказала ему, хотя не видела в этом ничего хорошего. Немного посмотрела на печь, на которой стоял почерневший котелок, а рядом притулился такой же замызганный чайник. Затем решила повнимательнее осмотреть комнату. Вдруг это как-то мне поможет. Натолкнёт на мысль, и я разгадаю ребус. Ну что же, осмотрелась. Это была темная и мрачная комната с отклеивающимися обоями и двумя узкими кроватями вдоль стен. Возле единственного окошка стоял хлипкий письменный стол с выдвижными ящиками и темный сундук рядом с ним. Затем мой взгляд уткнулся в ту самую печь, которую разжёг Роре. Котелок и чайник я уже видела, а остальное, скорее всего, посуды и продукты, были спрятаны за небольшой тканевой ширмой. Неподалеку от печи обнаружилась лавка с составленными на нее ведрами и тазами. Чуть дальше, возле ближайшей стены, стоял шкаф без дверей с тремя полками, заставленными книгами. А еще на дву была аккуратно сложена одежда. Одежды оказалось намного меньше, чем книг. В центре комнаты стоял небольшой обеденный стол и три колчаногих табурета. На этом вся мебель и закончилась. Осмотр так и не приблизил меня к разгадке, поэтому поднявшись с кровати. На всякий случай, я еще раздернула за косу, но та не собиралась отваливаться. Я двинулась к окошку. Пару раз заплелась в ногах, словно тело в мешковатой одежде было не моим. Затем посмотрела на висевшую на гвоздях возле двери, наверное, входной. Зимнюю одежду, обнаружив по соседству с ней две пары коньков побольше и поменьше. Ну что же, это были именно коньки, правда, не такие, к которым я привыкла. Лезвие с изогнутым передним концом и крепление, с виду не слишком удобные и не особо надежные. Но я знала, что смогу кататься даже на таких. Одно время я мечтала посвятить свою жизнь фигурному катанию, но родители настояли на лучшей, по их мнению, для меня доли. И я, в то время послушная профессорская дочь, бросила профессиональный спорт и поступила в скучный до невозможности вуз. Снова заморгала, потому что показалось, будто бы коньки мне подмигнули. Этого только еще не хватало. Пробормотала я. Впрочем, даже подмигивающим конькам я не особо удивилась. Если уж свихнулась, то пусть это будет по-крупному. Добрела до окошка, внезапно поняв, что помимо противной слабости в теле и небольших проблем с координацией, я чувствовала себя вполне бодрой и здоровой. Затем прильнула лбом к стеклу и продышав себе дырочку в образовавшейся наледи, уставилась на то, что было снаружи. Ну все, я точно сошла с ума, не удержалась от восклицания. И это были не столько эмоции, сколько констатация факта. За окнами, кажется, я смотрела с высоты третьего этажа. Засыпанный снегом лежал огромный город, не похожий ни на один из тех, в которых я успела побывать. Невысокие двух- и трехэтажные дома потянулись в обе стороны улицы. Каменные строения соседствовали с деревянными. Дома собирались в квартал, и их оказалось так много, что, казалось, город бесконечно разбегался во все стороны света. Я видела засыпанные снегом крыши, но кое-где в проплешинах или же возле дымоходов проступала рыжая черепица. А еще в ярко-голубое зимнее небо устремлялись высоченные позолоченные шпили храмов. Чуть правее, чтобы рассмотреть, мне пришлось даже прильнуть левой щекой к морозному стеклу. Выселся холм, похоже, окруженный замерзшей рекой, на котором раскинулся, сверкая на свету, золотисто-белый дворец. Увидела я и несколько мостов, но потом, поняв, что сейчас я примерзну к окну, пялиться на дворец перестала. Вместо этого попыталась разглядеть то, что происходило внизу, возле самого дома. Узкие тротуары как раз расчищали от снега, который дворники в светлых передниках и с лопатами в руках кидали на проезжую часть. По ней то и дело проносились кареты. Приезжали открытые и закрытые сани. А еще были всадники и телеги, но при этом я не увидела ни одной машины, ни единой. Рину, ну хватит тебе! Подойдя ко мне, заныл мальчик. Ешь свой суп и пойдем уже гулять. Мне надоело сидеть дома, и в солдатиков играть тоже надоело. Потому что их было целое войско, разложенное на соседней кровати. Сейчас сказала ему, продолжая ничего не понимать. Наконец оторвалась от окна, потеряв заледеневшую щеку. Заодно подумала, что не помешает законопатить все щели, из которых дуло так, что я замерзла даже в шерстяной кофте. Затем, делая вид, что направляюсь есть свой суп, прошлась по комнате. Добрела до полок, остановилась и уставилась на книги. Часть из них оказалась по истории какой-то Равейн. Были по общим наукам, а несколько так и вовсе по магии. На это диво я вытаращила глаза, хотя порадовалась тому, что могла читать на чужом языке и делала это вполне быстро. Немного постояла, разглядывая корешки с золотистым теснением, продвинутые артефакторики архимага Гостера и справочника огненного мага от адая. Рина! воскликнул мальчик, только не начинай снова читать папины книги. У тебя все равно нет магического дара, и ты знаешь, к чему это может привести. Я не знала, но спрашивать не рискнула. К тому же мальчик добавил. "Пойдем лучше на улицу». «Сейчас, Рори», — сказала ему. «Погоди немного, скоро пойдем. Немного переживала, угадала ли с именем, но не ошиблась. Осмотрев книжные полки, вернулась к окну и выдвинула верхний ящик стола. Там стояла деревянная шкатулка. На мою счастье, она не была заперта. И я, откинув крышку, вытащила пачку бумаг. «Отлично, документы». Самой первой лежала грамота об окончании первой городской гимназии для девочек. причем с отличием. Выданная на имя миссис Ирины Одридж. Отложив в сторону грамоту, я развернула два сложенных пополам листа. Ими оказались паспорта на имя той же Ирины, а еще Рори Одриджей, с размашистой подписью и печатью. С драконом. Да, печать была с драконом. Тут уже не прибавить, не отнять. Дата рождения Ирины значилась середина лета 5703 года. Что это вообще такое? А родился на 12 лет позже, в 5715 году. Отложив в сторону еще и паспорта, но перед этим пожалев, что буквы на печати неразборчивые, в следующем я вытащила табель успеваемости Ирины Одрич за последний учебный год. По всем предметам у той стояла отлично и превосходно. Затем я достала лежавший сбоку в шкатулке немного облезший, расшитый голубыми бусинами кошель. Открыла его, и тут же лицо Рори, не спускавшего с меня глаз, приняло скорбное выражение. Пусть я не разбиралась в денежных единицах этого мира, но если в кошельке находились все сбережения Олдриджей, то их оказалось не густо. Ни одной купюры, лишь мелкие медные монетки, да и тех оказалось всего ничего. Центы, я прочитала название. Двенадцать центов, именно столько оказалось в том кошельке. Рори, начала было я, надеюсь, что мальчик в своей детской непосредственности расскажет мне чуть больше. Тот вздохнул. Ничего, Рина, произнес он голосом взрослого маленького ребенка. Мы с тобой справимся. Завтра тебе должны заплатить на фабрике. Ты работала почти месяц и только тогда начала задыхаться и кашлять. Но они все равно должны тебе. Как это называется? Увани. «Умани!» «Увольнительные», — сказала ему. «То есть меня уволили?» «Уволили», — подтвердил он. «Тогда, наверное, окончательный расчет, пробормотала я. «Какие уж тут увольнительные за месяц работы?» «Значит, фабрика». Не сказать, что это было отличным местом работы для гимназистки Ирины Одридж, учившейся на отлично по всем предметам. Но, судя по всему, ситуация у брата и сестры сложилась довольно сложная. И если мне придется задержаться здесь еще на какое-то время, то завтра меня вряд ли завалят деньгами за месяц работы. Еще немного порывшись в шкатулке, я обнаружила что-то вроде трудового договора: маленькую записку на корябаную на обрывке бумаги гласившую, что Рина Одридж девица 19 лет, проживающая по адресу цветочная 15, была взята разнорабочей на спичечную фабрику господина Локриджа. Внизу был указан адрес фабрики, стояла подпись и дата. 17 ноября, 5721 года. Следовательно, если Ирина проработала там около месяца, после чего заболела и не получила расчет, то сейчас. «Иди уже ешь свой суп», — напомнил мне Рори. «Он очень вкусный». «Да, сейчас как раз пришло время есть свой суп», — решила я. Ничего другого мне не оставалось. Немного подкрепиться, после чего выбраться наружу и поискать ответы уже там. Раз в комнате, под внимательным взглядом младшего брата Рина Одридж, я так их и не обнаружила. На улицу мы все таки выбрались, но это произошло не быстрее, чем через час. Кстати, часы я тоже обнаружила. Ими оказалась хитроумная конструкция из колбочек и песка со стрелками, и висела она как раз рядом с книжными полками. Заодно порадовалась, что циферблат состоял из 12 делений. Потому что он мог быть и совсем другим. Такому бы я тоже не удивилась серьезно размышляя о том, что сошла с ума. Спятила, свихнулась, и в своем помешательстве меня зовут Рина Одридж, и у меня есть младший брат Рори. Ему шесть с половиной лет, он ходит в первый класс приходской школы, этому я нашла подтверждение в документах. Наши родители умерли. В шкатулке обнаружились бумаги, подписанные Коронером. Стефан и Карина Одридж покинули этот мир почти одновременно, с разницей в одну неделю. Это произошло почти год назад, в середине февраля 5721 года. При мысли о Стефании и Карине Одридж я почувствовала легкую грусть, похожую на ту, которую испытывала, когда вспоминала о своих родителях. Значит, Рина Одридж уже смирилась с потерей. И теперь всеми силами пыталась выжить, а заодно и вырастить брата. Затем я обнаружила небольшое зеркало возле полок с одеждой и, наконец-таки, узнала, как выгляжу в этом мире и в новом теле отражение имело мало общего с моей прежней внешностью. Схожим было только если то, что у меня имелись две руки и две ноги. Из зеркала на меня смотрела худенькая девушка, которую без преувеличения можно было назвать красивой, даже очень. Одухотворенная изящная красота. Нежная кожа, румянец на щеках. Огромные распахнутые синие глаза, оттененные темными ресницами и длинные почти до пояса, золотистые волосы. На губы на ее месте я бы тоже не жаловалась. Еще немного посмотрев в зеркало, я принялась размышлять о том, куда подевалась настоящая хозяйка этого тела. Неужели она умерла от болезни? Или же перенеслась в Москву, заняв моё место руководителя отдела продаж? Я понятия не имела, но решила ничего не испортить до момента, пока не подвернется возможность вернуться домой и поменяться телами. Правда, денег в расшитом бусинами кошельке оставалось лишь несколько медных монет с полуистертым ликом оббрюскшего короля. Дрова, две охапки, надолго их не хватит. От окна сквозила из щелей возле входной двери дула. Тянуло еще и оттуда, где располагались удобства. За маленькой дверцей обнаружилась крохотная ванная комната, а за ней еще более крохотное отхожее место. С другой стороны, хорошо, хоть не придется бегать по морозу на улицу. В ванной обнаружился кран и лоханка для стирки, в которой лежало грязное белье. Был и маленький тазик, в нем подозреваю, мыли серина с Рори. Вода из крана текла обжигающая ледяная, но даже если ее нагреть, вымыться в такой холод я бы не рискнула. И Рори не позволила. Сперва нам следовало утеплить квартиру, а потом уже разжиться дополнительными дровами. Затем под мою инспекцию попали запасы продуктов на полках за ширмой. Нашлась мука не меньше половины солидного размера горшка. Еще закваска для теста, что меня очень порадовало. Рядом соседствовали две вялые морковки, неубедительное количество картофеля и кусочек сала. Полезла по остальным горшкам, поднимала крышки одну за другой, отыскала кукурузную крупу, немного овсянки, фасоль и наполовину пустой горшок с солониной. Соли в нем было намного больше, чем мяса, но даже это было очень даже неплохо а в голове тут же созрел план. Приготовлю-ка я фасолевый суп, питательный и наваристый. Наконец обнаружила травяной сбор в перемешку с редкими чаинками в одном из горшков. А вот кофе нигде не было. Зато имелся суп в котелке, который принесли друзья Рины. «Очень острый», — предупредил меня Рори, когда я налила себе в тарелку и уселась за стол. На это я собиралась ему сказать, что и не такое ела, но не сказала. Не хотела пугать ребенка, который видел во мне свою сестру. Попробовала, была на самом деле остро, а еще вкусно до невозможности, особенно с куском ржаного хлеба. Наконец, закончив с едой, стала собираться на улицу. Но сперва вымыла посуду в тазике, добавив теплой воды из чайника и зачерпнув жидкой жижей, стоявшего на лавке горшка. Решила, что это и есть местное моющее средство. Кажется, я все сделала правильно, и Рори до сих пор не заподозрил чужачку в теле сестры. Но чтобы не раскрыть себя и дальше, я попросила мальчика застелить мою постель, пока я буду мыть посуду, и положить на нее мою одежду на выход. Тут, по мнению Рори, я все сделала неправильно, зато добилась нужного эффекта. Кровать он Ноя все-таки убрал, заодно сложил в коробку разбросанных солдатиков, после чего озаботился моей одеждой. Ну что же. Застиранная нижняя юбка, поверх нее темное серое платье со шнуровкой на боках, и такая же темная кофта с несколькими деревянными пуговицами по переду три тузом вязаные носки и пальтишка. Все довольно поношенное, но, как мне показалось, добротное. Словно эта одежда осталась с прежних лучших времен, которые изнавали дети Одриджей. Рори тоже оделся: натянул вязаные штаны, кофту и пальто, нахлобучил шапку а затем надел красные варежки. «Коньки, Ирина!» — сказал мне укоризненно, когда мы направились к входной двери. «Как ты могла о них забыть?» «И правда», — сказала ему. «Как же я могла о них забыть?» Кивнула, когда Рори поднял с пола еще и вторые коньки, поменьше размером. Затем влез в похожую на валенки обувь, пока я уставилась на видавших виды сапоги. Не сказать, что они внушали мне оптимизм, но за неимением других. «Шапка!» Напомнил он и я, успевшая переплести косу почти до пояса, диво-дивная. Послушно натянула маленькую вязаную шапочку и обмоталась темным шарфом. «Ключи!» — сукоризный произнёс мальчик. «Потому что я принялась дергать запертую дверь». "Мы знаешь что, Рори?» — сказала ему. «Давай ты сегодня будешь думать обо всём сам. Видишь же, я немного рассеянная после болезни». «Вижу», — проворчал он. И в его голосе мне послышались взрослые нотки. Он пытался обо мне заботиться, славный мальчуган. Снял с ним большого гвоздика проржавевший ключ на шнурке, вставил его в прорезь и повернул. Затем, когда мы очутились на полутемной лестничной площадке, закрыл за нами дверь и повернул ключ еще раз, после чего повесил его на шею. Серьезным видом протянул мне руку, и мы принялись спускаться по лестнице. Я ни в чем не ошиблась. Квартирка Рины и Рори Одриджи находилась на последнем, третьем этаже. Получалось под самой крышей. На втором я насчитала еще три квартиры. А затем хлопнула входная дверь, и я услышала, как завыл по лестничным проемам запущенный внутрь зимний ветер. Кто-то поднимался по лестнице. Судя по уверенным шагам, это был мужчина, и мы с ним должны были пересечься на лестничной клетке первого этажа. Пересеклись. Одет незнакомец был в черное длинное пальто с двумя рядами начищенных медных пуговиц. Воротник которого был поднятый и весь в снегу, как и темная шевелюра, потому что шапки на голове у него не оказалось. Мисс Одридж, произнес мужчина и коротко поклонился. И пусть в полумраке лестничной площадки свет шел откуда-то сверху из маленького оконца. Его лицо видно было довольно плохо, я все-таки разглядела. Пошатнулась, не в силах поверить своим глазам. Вцепилась одной рукой в перила. Второй еще сильнее сжимаем маленькую ладошку брата в красной варежке.